дьявольский огонь это непредвиденная история с трагическим финалом произошла в полдень пятого сентября тысяча девятьсот девяносто первого года на пляже у залива гуанабара в бразилии на глазах у сотен людей молодую женщину которая одна лежала на песке зажмурив глаза подставляла тело горячим лучам солнца иожиданно охватило желтое пламя огонь вспыхнул сам по себя люди что были неподалеку вдруг увидели как из ноздрей ушей и рта молодой женщины начал виться голубоватый дымок она попыталась подняться но не смогла дым из носа и рта стал гуще мне горячо горю закричала она люди спасите крик перешел в стенание А через мгновение женщина скрылась в огне. Работники пляжа и отдыхающие пытались помочь ей, обсыпали песком, поливали водой, но спасти женщину так и не смогли. Огонь был страшный, будто бы горел на палу. Кармен де Коста, так звали несчастную, сгорела полностью. От нее остались лишь кости и зубы. но это не единственный случай подобного рода в тысяча семьсот двадцать пятом году во французском городе рэмси господин миле вместо жены увидел в ее комнате лишь кучку пепла в то же время помещение от огня совсем не порадало поскольку соседям было известно что миле состоял в связи с молодой служанкой его немедя ли обвинили в убийстве супруги а тело утверждали соседи он жег чтобы скрыть следы преступления. Однако в ходе судебного процесса веских аргументов, доказывавших причастность миле к гибели супруги, у обвинения не нашлось, и мужчина был оправдан. Это был первый в истории документально зарегистрированный случай возгорания человека, причем его даже описали в энциклопедическом словаре, изданном в Берлине, в тысяча восемьсот сорок третьем году через шесть лет в итальянском городе кассены произошла подобная история таким же образом завершилась жизнь графини карнели дебандичизенато от женщины остались только голова три пальца левой руки и частично обугленные ноги однако при этом пол и кровать рядом с которой нашли останки тела графини не пострадали а в девятьсот седьмом в индии на трупе женщин которая тоже стала жертвой спонтанного возгорания остался практически невредимом дорогой элегантный костюм такая же ужасная смерть настигла английского писателя темппла джонсона седьмого апреля девятьсот девятнадцатого года его труп нашли в собственном доме нижняя часть тела джонсона полностью сгорела однако следов огня обнаружить не удалось ни в комнате ни на одежде более того в кармане брюк писателя сохранились даже несколько денежных купюр в декабре девятьсот шестьдесят шестого года а в нескольких американских таблоидах и газетах появилось сообщение о некоем докторе джонни бентли который заживо сгорел в своем офисе от мужчины осталась лишь кучка пепла и находившаяся в ботинке часть ноги в восемьдесят шестом году а в журнале ньюсанест появились откровения сыщика джона хейймера который шесть лет назад расследовал причину пожара в муниципальном доме абвайла я открыл дверь в гостиную и очутился в настоящей парилке оранжевый свет от голой без абажуры лампочки тонул в удушливой пее оконное стекло запотело деревянная рама потрескалась от высокой температуры писал сыщик на полу примерно в метре от камина лежала кучка пекла возле нее со стороны противоположной камину стояло обгоревшее кресло из залы выступали человеческие ноги в носках Над ступнями виднелись короткие обрубки голени и обрывки брюк, а дальше обугленные кости, переходящие в пепел. Это все, что осталось от сгоревшего мужчины. Туловище и руки полностью обратились в пепел. Потом я увидел обуглившийся череп. Хотя каминный коврик и большой ковер под золой прожгло насквозь, повреждения не распространились дальше. расположенной менее чем в метре от камина кушетки, не было даже опалины. 25 мая 1985 года на улице Лондона неожиданно загорелся 19-летний Пол Хейс. «Меня словно бросили в печь», — рассказывал он о своих впечатлениях, как будто кололи руки раскаленными кочергами. Щеки пылали, уши онемели, грудь бурлила, как вскипевший чайник. я хотел бежать но разве спасешься от внутреннего огня чтобы унять невыносимую боль хей сбросился на землю и свернулся в клубок спустя полминуты огонь так же неожиданно погас как и вспыхнул юношу с сильными ожогами отвезли в больницу одиннадцатого ноября девяностого года случай самооввозгорания произошел недалеко от города камышина волгоградской области в местечке прозванным чертовым логом востух юрий мамаев с под паском гнали стадо мамаев присел у туго сена а помощник побежал за отбиввшийся коровой отсутствовал он не больше пяти минут а когда вернулся то нашел мамаева мертвым и сильно обгоревшим сена оказалась нетронутым когда покойников вскрыли то выяснилось что самый страшный ожог пришелся на нижнюю часть спины в области позвоночника Кроме того, огонь проник в брюшную полость и сжег внутренние органы. Кожа на теле Мамаева обуглилась. Но самое странное, что нижнее белье лишь слегка обгорело. А фуфайка, свитер, брюки и сапоги остались целыми. Факты, представленные выше, — это лишь та небольшая талика из тех более чем трехсот случаев таинственного воспламенения, которые известны официальной науке. а сколько из них не получило огласки однако имея даже такой значительный факт ологический материал наука до сих пор не в состоянии убедительно объяснить феномен самовозгорания людей хотя и имеет на этот счет немало гипотез правда большинство ученых все таки полагают что подавляющая часть случаев спонтанного возгорания людей это или газетные утки опубликованные ради сенсации и увеличения тиража и издания или непроверенные слухи которые тем не менее появились на страницах газет или же криминальные случаи не расследовные до конца с точки зрения физики и химии человек не может самовоспламениться потому что примерно на семьдесят процентов состоит из воды а также из негорючих тканей более того чтобы сжечь тело умершего человека как минимум четыре часа времени и температура тысяча триста градусов по цельсию но даже при таких условиях чтобы сгорели кости скелета их необходимо дробить на более мелкие фрагменты но тем не менее согласно одной из гипотез в природе существует так называемое теллурическое излучение которое появляется из под земли и если человек вдруг оказывается в местах выброса этих смертоносных лучей которые несут в себе мощную энергию то под их воздействием живое тело почти мгновенно сгорает еще одну гипотезу объясняющую самовозгорание людей выдвинул элфорд хорошо известный в англии специалист по взрывчатым веществам он предположил что при анаэробном брожении в кишечнике человека иногда образуется большое количество горючих газов так если человек например съел много яиц которые как известно богаты фосфолипидами то к метану и водороду присутствующих в человеческом организме добавляется немалый объем фосфорного дигидрида это значит что обычные газы могут в определенный момент воспламениться то есть стать причиной взрыва или спонтанного возгорания ученые винсент ггедис и айван сандерсон связывает феномен воспламенения человека с его состоянием глубокой депрессии по их мнению влияя на обмен веществ она вызывает накопление в мышечной ткани фосфагенов огнеопасных соединений причиной же самоввозгорания в данном случае может стать электромагнитное излучение возникающее во время вспышек на солнце и магнитных буря ряд ученых выдвигают теорию согласно которой причина самовозгорания кроется в возможности протекания в живой клетке человека термоядерных реакций что то вроде холодного синтеза. если предположить что такие процессы и впрямь могут протекать в организме то вполне вероятно что сбои в работе клеток могут стать причиной возникновения неконтролируемой ядерной реакции И если каждый клеточный реактор выделит огромное, по меркам микромира, количество энергии, то миллионы взорвавшихся внутри человека микрореакторов за очень короткое время превратят тело в пепел, оставив при этом нетронутую одежду. В последнее время появилась еще одна гипотеза, согласно которой виновницей трагедии является шаровая молния. И действительно, шаровая молния имеет небольшие. 5-10 сантиметров размеры, время ее жизни от нескольких секунд до нескольких часов. Кроме желтых и красных встречаются и бесцветные молнии, приближение которых человек можно не заметить. Но самое главное, температура внутри шаровой молнии достигает 2-3 тысяч градусов. А этой энергии хватит, чтобы за несколько секунд выпарить целую бочку воды. оказавшись внутри человеческого тела молния разогревает кровь до такой гигантской температуры что она взрывается и сжигает тело причем взрыва практически не слышно существуют и иные не столь материалистические объяснения неожиданных обращений людей в пепел например эзотерики считают что самовоспламенение вызывает потерявшее управление огневой центр находящийся у человека в области солнечного сплетения. Какое же из всех этих объяснений наиболее правильное, возможно, покажет будущее?